Кристин отделяется от маленькой девочки. Это короткий отрывок стенограммы сессии Кристин из главы 3, который описывает ее отделение от изгнанника. На этом этапе она уже получила разрешение с ним взаимодействовать. Кристин. Вот и изгнанница. Она очень маленькая и щуплая, довольно хрупкая. Это интересно, потому что я высокая и сильная. Но она одета в платьице, и все ее маленькое и легкое тело делает ее довольно уязвимой. У нее словно ком в горле, и она наблюдает за происходящим на грани паники. Джей. Так, спросите свою часть, как ей хочется, чтобы к ней обращались. Кристин. Думаю, просто маленькая девочка. Джей. Спросите маленькую девочку, чего она так боится. Кристин. Что ее оставят одну в темноте и никого рядом не будет. Это так интересно. Но, Но сейчас она паникует, и это чересчур для меня. Джей. Дайте ей понять, что быть напуганной нормально, но попросите не переполнять вас этим чувством. Кристин. Теперь я в порядке. Я уже не так сильно этого боюсь. Хорошо, что ей разрешили испытывать панику, иначе она бы ушла. Комментарий. Это показывает, как важно сообщить изгнаннику, что просьба отделиться не связана с запретом на переживание. Если бы эта изгнанница ощутила свои эмоции под запретом, она не смогла бы достаточно доверять Кристин, чтобы остаться рядом. Конец комментария. Кристин. Ей нравится, что я сейчас рядом. Она и впрямь видит, что кто-то, я, находится рядом, и она удивлена. Как только это происходит, она приходит в себя и хочет со мной поговорить. Ее напряжение спадает. Джей. Понятно. Она отпускает свой страх и открывается вам. Комментарий. Теперь, когда часть не наполняет Кристин паникой, Кристин может находиться в состоянии я и у маленькой девочки есть кто-то, на кого она может положиться. А это позволяет ей успокоиться. Кристин. Да, это верно.